Глава двадцатая. Истеричная мама. История из жизни. Обед с оппозицией. Семейный обед был словно картинка голливудского фильма. Муж и жена, двое детей в гостях мама мужа. Все смеются, шутят, хвалят вкусные закуски и горячие и разговаривают обо всем подряд. «Нет, ну какие они оппозиционеры?» – махнул рукой муж, когда речь зашла о коммунистах. Они же всегда голосуют как надо, оппозиция из них, как из меня балерина. Его жена и даже маленькие дети засмеялись. Мужчина был далек от субтильности. А его мама вдруг побелела. «Да как ты смеешь так говорить о коммунистах?» выкрикнула она. «Ты неблагодарный. Да коммунисты нищую и неграмотную страну вывели в люди. При них был порядок. При них было бесплатное образование, квартиры. Квартиры бесплатно давали. С каждой новой фразой голос мамы становился все визгливее. Сын пытался ее успокоить, обнял. Говорил что-то вроде «Ну, мам, ну что ты, ну зачем ты на ровном месте?» Но мать сбрасывала с себя его руки. Мама кричала, стучала кулаком по столу. Потом вскочила, резко оделась и выскочила за дверь. Жена низко опустила голову, а дети испуганно заплакали. «Никогда больше», — сказал муж. «Никогда больше ноги ее здесь не будет». Я не позволю растить из моих детей невротиков. Какая она истеричная мама. У нее отличные дети и прекрасные внуки. Она на пенсии, но раньше работала много и охотно, и на работе ее ценили. Ее и сейчас ценят, приглашают на все корпоративные праздники. Она нежно любит детей, мужа, внуков, но внезапно на пустом, совершенно пустом месте у нее словно щелкает тумблер. Неловко брошенное слово, слишком резкая интонация, не до конца высказанная мысль подходят вдруг как ключ к замку. И маму словно меняют. Она заводится, словно ключ этот был не просто от замка, от замка зажигания, и выдают истерику со слезами, криками и хлопанием дверью. Это ее коронный номер. Дети ненавидят ее истерики. Они боятся ее присутствия. Они стараются навещать маму и не брать с собой внуков, чтобы не травмировать их бабушкиными закидонами. Один мой знакомый сказал, мы очень боимся за будущее, когда мама уже не сможет обслуживать себя, что нам делать. Ее не выдержит ни одна сиделка. А если мы найдем ей место даже в самом лучшем доме престарелых, она разнесет его по кирпичику. Что же с ними происходит, с истеричными мамами? Ведь раньше, когда они еще работали, их истерики не были такими внезапными, И тотальными. На самом деле истерики случались и раньше. И на работе, и дома. Но тогда мама действительно была всерьез загружена работой, ее мозг не пребывал в состоянии нехватки эмоций. Поэтому и истерики не достигали вселенских масштабов. Да, на работе она тоже периодически скандалила, но там в коллективе всегда много людей. Мамина истерика размазывалась по всему кабинету или отделению. Порой таких истеричных работников даже поощряли на скандал. Интернета не было, повода для того, чтобы посудачить о чем то случались не всегда, а истеричные сотрудники отлично закрывали эту нишу социального разговора. А потом мама вышла на пенсию, ее круг общения сузился, но хуже того, сузился и ее источник получения и выплеска эмоций. В интернете часто можно встретить фразу, которую приписывают немецкому писателю Жанну Полю. «У женщины все сердце, даже голова». Так вот, эта цитата как нельзя лучше подходит для истеричных мам. Как сердце перекачивает кровь, так и этим мамам жизненно необходимо перекачивать эмоции, получать их от окружающих и выплескивать в мир. Они нормально живут только так, на взводе, на пике. Они рады бы не истерить, но попробуйте не кашлять, когда хочется кашлять. Вот и с ними так же. Они не могут сдержаться. Что делать с истеричной мамой? Если она еще работает, посоветуйте ей или не уходить на пенсию, или найти для себя легкую работу. Пусть даже общественную, пусть неоплачиваемую. Вашей маме нужно общение для сохранения собственного психического здоровья. Ей необходимо напрягать свой мозг, держать его в тонусе, давать ему пищу для размышлений. Моя мудрая мама говорила, ум – это способность к изменениям. И если человек, получая новую информацию, не меняет свою точку зрения – Значит, он не развивается, он закостенел. Так что не дайте вашей маме закостенеть. Для нее это страшнее, чем для кого бы ты ни было. Гимнастика для ума может быть любой. Игры в карты, занятия с внуками, разгадывание кроссвордов и судоку. Понаблюдайте, в каких ситуациях мама сильнее склонна к истерикам, в каких меньше. Да, кажется, что истерика возникает на ровном месте, но все-таки, если начать анализировать, вы обнаружите те триггеры, которые могут спровоцировать взрыв ее эмоций. Постарайтесь в разговорах обходить их стороной для общего же блага. Очень велик соблазн прервать общение с мамой. Мои ученики, рассказывают про истеричных мам, иногда завершают свои истории так, с тех пор мы больше не общаемся. Мне всегда жаль это слышать. Ведь истеричные мамы при всех своих недостатках очень любящие, преданные и нежные. Представьте, мама хлопнула дверь и выскочила на улицу, А хорошо ли ей там одной, в бесконечном горе, до которого она сама себя довела? Пусть ваши встречи с мамой станут для вас своеобразным квестом. Удалось решить задачу и не допустить маминой истерики? Отлично. Вы молодцы. Можете наградить себя чем-то приятным. Если же истерику предотвратить не удалось и мама, как саморазгоняющаяся система, завелась, просто будьте рядом с ней. Не противоречьте, не спорьте. Даже ничего особого не говорите. Просто будьте рядом, гладьте ее по руке. Ей важно чувствовать, что даже такую в истерике ее любят. Фактически, ваша мама, как ребенок с особенностями в поведении, никто же не отказывается от ребенка из-за того, что он может закатить скандал на весь супермаркет. Вот и мама также с трудом может сдержать себя. Но, предположим, вы обнаружили все ситуации-триггеры, и во время домашних обедов Мама больше не заходится в истерике. Но вы же помните, что ваша мама, как большое сердце, ей необходимо эмоции не только получать, но и выплескивать. Раньше она это делала во время истерик, а теперь? Что будет, если она долго не поистерит? Очень не советую выяснять это опытным путем. Лучше найдите ей альтернативный источник для того, чтобы выплёскивать эмоции. Сводите её в театр или купите билеты ей и ее подругам, на душещипательный спектакль, скачайте ей хороший сериал, который мама будет смотреть не отрываясь, а лучше всего попробуйте сделать ее футбольным или хоккейным фанатом. Есть особая прелесть в том, что болельщики на трибунах могут беззастенчиво кричать, а вашей маме иногда необходим крик, и в том, что на многотысячном стадионе идет такая мощная перекачка эмоций, что любой истерик чувствует себя словно заново рожденным. Фактически самым сложным для вас будет уговорить маму сходить на футбол или хоккей в первый раз. А во второй раз она уже сама попросит вас купить билеты.